Глава двадцать третья «Это, наверное, самый короткий в мире медовый месяц», замечает Джоанна. «Я прямо как лис Трасс». Полно тянуто улыбается. «Извини, просто хотела тебя развеселить», говорит Джоанна. На автомагистрале машин почти нет. Преимущество езды в семь утра. Бедный ночной портье в отеле — оформлявший чек-аут накануне, решил, что они поссорились. Когда они уезжали, он наклонился к ней и прошептал «Вы как, в порядке?». Она кивнула и ободряюще ему улыбнулась. Это было проще, чем объяснять, что лучший друг ее мужа пропал, а машина его партнерши по бизнесу подорвалась вместе с ней, поэтому они срочно едут к маме и маминой подруге, бывшей шпионке, чтобы проанализировать сообщение от лжи Ника. «Мама и Элизабет поймут, что делать с этими сообщениями», — говорит Джоанна. Джойс в последнее время знает, что делать почти в любой ситуации. Она по-прежнему невероятно раздражает Джоанну, но так кажется, поняла, что это ее личная проблема. Друзья на свадьбе были в восторге от Джойс. И так было всегда. С другой стороны, ее друзья ужасно отзываются о собственных матерях, а Джоанне их мамы кажутся милыми. Полу тоже нравится Джойс. «Это потому, что ты ее пока не знаешь», — говорит Джоанна. Вот буквально вчера он сказал, «Кажется, глаукома у твоей мамы прошла». «Думаешь, машина еще там?» — спрашивает Пол. «Машина Холли». Джоанна кладет руку ему на колено. Мама говорит, что машину увезли. Полиция всю ночь работала на месте преступления. Что чувствует Пол по поводу гибели Холли? Так сразу и не поймешь. Он очень расстроен из-за исчезновения Ника, это видно. Может, считает себя виноватым в случившемся? но Джоанна не может угадать его чувства по поводу Холли. Тут он как закрытая книга. Пол — человек прямой, обычно все чувства написаны у него на лице, а если нет, он сам расскажет, что чувствует. Джоанна не любит загадок, а с Полом все всегда предельно ясно. Но его близкая подруга только что погибла ужасной смертью, и Джоанна не может понять, что он чувствует. «Можешь поплакать, если хочешь», — говорит она, «или покричать. Не на меня, в окно. Я-то так и не познакомилась с Холли, но ты, наверное, чувствуешь себя кошмарно». Пол смотрит в окно. «Мы с ней давно не виделись. Я все хотел встретиться». Джуанна понимает. У нее есть друзья, с которыми она видится раз в год, Но, наконец, встретившись, они подхватывают разговор ровно с того места, на котором остановились год назад. Как-то раз она обсуждала это с мамой. Как часто бывает, ей казалось, что некий распространенный феномен случается только с ней, а на самом деле со всеми. Джойс тогда сказала, «Когда умирают старые друзья, залишься на них, «Потому что не договорила». Клуб убийств по четвергам собирается сегодня у мамы. Джоанна рассказала Джойс о сообщениях от лженика, но не переслала их. Решила, что стоит показать их при личной встрече. Ник был шофером Пола, Пол его хорошо знает, знает, как он общается и уверен, что сообщение не от него. Важно, чтобы именно Пол об этом рассказал, а дальше пусть мамины друзья делают выводы. Джоанна расспросила Пола о бизнесе Ника и Холли, но тот, кажется, совсем ничего не знает, хоть и является инвестором. Джоанна не думает, что он что-то от нее скрывает. Скорее, Холли и Ник что-то скрывали от него все эти годы. То если их обоих нет в живых?» — спрашивает Джоанна. «Не говори так, Джо», — отвечает Пол. «Но что будет с их бизнесом?» — спрашивает Джоанна. «Я знаю, ты просто пытаешься отвлечься на мысли о деньгах», — замечает Пол. Он прав. Джоанне не хочется думать о сгоревших трупах. Гораздо проще представлять таблицы и сводить дебет с кредитом. Между прочим, Полу принадлежит 5% компании Ника и Холли, но он никогда не интересовался, сколько она стоит. Во вселенском масштабе, может, это не так уж важно, но разве не стоит об этом задуматься? Их медовый месяц оказался коротким, с этим не поспоришь, но многие или могут похвастаться тем, что едут к матери поговорить об убийстве да еще в компании любимого мужа. Будь отец жив, ввязалась бы мама в этот клуб убийств. Где ее мама и где убийство? Хотя, пожалуй, не стоит зарекаться. Мама и папа могли бы вместе переехать в куперс чейс Джойс все равно познакомилась бы с Элизабет, Элизабет представила бы ее Ибрагиму и Рону, и в жизни Джойс Рано или поздно появились бы похитители бриллиантов, шпионы, дилеры и размахивающие пушками головорезы. А папа сидел бы в своих садовых штанах и разгадывал кроссворды, пока вокруг творится эта дичь. Она представила их разговор. «Чайку, пап?» «Конечно, дорогая». «А где мама?» «На складе с какими-то головорезами». «Как мило». «Нужна помощь с кроссвордом». Семь по вертикали, шесть букв, «рыба» начинается на «ф», заканчивается на мягкий знак. Она принимала эти будничные разговоры как должное, а теперь больше никогда не поговорит с отцом. Она смотрит на пола. Он погружен в мысли. Пол неплохо будет смотреться в садовых штанах. «О чем думаешь?» — спрашивает она. Мужчинам обычно такие вопросы не задают. Если мужчина думает о чем-то приличном, он сам об этом скажет, а если нет, промолчит. Думаю, что не вынес бы всего этого без тебя. Надеюсь, ты не против такого признания? Нет, не против. Совсем не против, думает Джоанна. Она сворачивает направо на знакомый мост. У меня вопрос. «Возможно, ты не сумеешь на него ответить». «Спрашивай о чем угодно», — говорит Пол. «Всегда спрашивай меня обо всем. У меня нет от тебя секретов». Они проезжают мимо старой деревянной автобусной остановки. «Рыба» шесть букв начинается на «ф», заканчивается на мягкий знак. «Это же легко», — отвечает Пол. «Форель?» Джоанна улыбается. Они въезжают в Куперсчейз. Машина, в которой сидят двое влюбленных, тарахтит по решетке для скота.